Слава четвертая. И мы пошли вниз. Прямые лучи улиц ложились под ноги. Мои каблучки стучали по мраморным плитам дороги. На нашу пару с любопытством косились идущие навстречу дрову. Я не материализовывала крылья и выглядела, как обычная человечка. Судя по тому, как на нас сворачивали головы, пары человечка и жрец тут не шастали по 10 раз на дню. «Хм, это они еще не знают о нашей чрезвычайно культурной и разносторонней программе». Солту Эрш удостаивался взглядов недоуменных, а я презрительных. «Разумеется, стоит мне принять истинный облик, как все изменится. Но зачем? Умная феечка здраво полагала, что проблем в этом случае только добавится. Так что я не обращала внимания на местных жителей и рассматривала город». Сортаж был красив. Пещера была выточена в массиве шарнита, камня, который поглощал свет и начинал мягко светиться сам. Здания были сложены из него же, и на верхушке каждой башни сиял кристалл. Его свет впитывали стены домов и пещеры, а потому под землей царили вечные предзакатные сумерки. Красиво. Мы остановились напротив большого здания с колоннами. Музей? Спросила я. Он самый. Тонкие губы Дроу чуть заметно дрогнули. Как догадалась. Знаешь, почему-то хранилища культурного наследия любой расы отличаются редкостной помпезностью. Я, наконец, подобрала подходящее слово. Во всяком случае, почти все, что я видела. Разве что у горных гоблинов иначе. Поддержал меня господин Туэрш. У них все культурное наследие свалено в дальней пещере и распродается по мере необходимости. — А после отбирается у покупателей, пока они не спустились с гор, — рассмеялась я. — Иногда покупатели бывают достаточно проворны и успевают утечь, прежде чем часть общины гоблинов их догонит. Ну или достаточно опасны, чтобы отбиться. — Хм... Я окинула массивную фигуру жрица изучающим взглядом. «Ты быстро бегал или хорошо дрался?» «По молодости быстро бегал, а потом уже хорошо дрался», Сол ответил искренней, заразительной улыбкой, на которую было невозможно не отозваться. «Ну что, пойдем в музей?» Я только кивнула и ступила на первую ступень лестницы. Мужчина неторопливо размеренно шагал рядом, подстраиваясь под мой темп. А я любовалась зданием музея, сияющим мягким лиловым светом, отчего скульптуры, невероятно искусно выточенные из дымчато-прозрачного кварца, казались почти живыми. Трунь, почувствуешь тепло. А еще любовалась жрецом, который очень естественно и органично смотрелся в этом и реальном месте. Высокий, мощный, но гибкий. Белые волосы отливают серебром, а кожа кажется почти черной. Потрясающий лось! Моё блаженное состояние прервали очень невежливо. Привратник нас остановил и вежливо обратился к жрецу. «Благословенный Великой Лос, я боюсь, что со зверушками в музее нельзя». Я обратила на Нишева, судя по алым глазам, дроу нехороший взор. «С кем? Нет, я, конечно, знала, что дроу те ещё снобы и считают себя высшей расой, но не думала, что до такой степени». «С каких это пор у нас человеческая раса официально признана равной животным?» Добрым и ласковым тоном спросил Сол. Таким добрым и ласковым, что даже меня Мороз по позвоночнику продрал. Но стражник оказался менее впечатлительным. «Официального признания пока не вышло. Но вы же сами понимаете, нельзя опускать обезьянок в музей. Вдруг она там что-то испортит?» «Всё. Это...» Уже слишком. Я шагнула вперед, чтобы начистить морду этому гаду. Плевать, что я нежная и трепетная. Сейчас этот представитель великих и ужасных дроу у меня очень плотно познакомиться с мраморными плитами, лицом. Меня аккуратно удержали за рукав. Посмотрела на жрица. «Леди Лиллиан, на сегодня я ваш кавалер. Так позвольте мне и разбираться». Мягко сообщил мне самый офонарительный на свете темный эльф. Я позволила. Позволила и с огромным удовольствием наблюдала, как стражника развешивают на ближайшей горгулье. А горгулье, кстати, утыканы шипами немалой длины. Одежда хама была прочной, так что сразу не порвалась, а потому он ругался, висел на каменной страхолюдине и не мог спуститься. У его ног жрец положил оружие, которое забрал у стражника чуть ранее. После всего мне вновь предложили руку, и я с удовольствием ее приняла. Когда мы прошли в холл, и там нас встретил пожилой хранитель музея, жрец вежливо сообщил. «Хочу заметить, что вам требуется новый привратник». «А что случилось со старым?» обеспокоился хранитель. «Висит на горгулье при входе». Вежливо ответил Сул и пояснил. «Он позволил себе оскорбительное высказывание в адрес моей дамы». Пожилой темный только пожевал губу и задал один единственный вопрос. «Жив?» «Да». «Слава, Лос!» — облегченно выдохнул старик. «Простите, мальчишку, достопочтенный жрец, и он еще мозгов нет». «Ничего». Но вот крупицу ума следовало бы вложить. Следующий его противник может быть не настолько добр, и висеть вашему протеже уже придется, возможно, не на одежде, а на своей коже или ребрах. Я понимаю, спасибо. Старик низко поклонился. Вы с дамой желали осмотреть музей? Могу выделить вам гида и... Не стоит. Прервал его солд. Я достаточно хорошо знаю историю многих экспонатов и смогу просветить мою леди. Как скажете. Очередной поклон хранителя. Тогда желаю вам хорошего вечера. Прогулка по музею оказалась занимательной. Сол и правда много знал. Более того, оказался хорошим рассказчиком. Сортаж – город магов. Его основали в массиве залежей шарнита, который впитывал не только свет, но и любую другую магию. Так город сам по себе стал несокрушимой твердыней. Тут не нужны были толстые стены или многочисленные ловушки, чтобы его защитить. Хотя, разумеется, темные эльфы ничем не брезговали ради безопасности. Параноики. Что с них возьмешь? Шарнит был вместилищем силы. Город-артефакт. «Город силы» в прямом смысле этого слова, ведь всю магию можно высвободить. Стоит ли говорить, что этот оплот был лакомым кусочком для очень и очень многих? И именно поэтому тут удался маленький переворот несколько столетий назад. Маги у Дроу были преимущественно мужчинами, которым очень хотелось свободы и хоть каких-то прав, а королеве очень не хотелось терять сортаж. Да и раскол между эльфами тоже был ей не нужен. Слушая все это, становилось все интереснее. Какой же статус имеет мой провожатый? Мак жрец в Сарташи. Высокопоставленный жрец, раз именно он проводил ритуал призыва великой избранной в моем лице. Сул, а какой у вас статус?» — решилась спросить я. м, -м это что-то меняет». Протянул он, покосившись на меня. Мне интересно. А если высокий? Ты, дорогая Илья, сразу же перестанешь грубить, материться и резко меня зауважаешь и станешь каждому слову с трепетом внимать? Я задумалась. После всего, что уже было, ня. Это я и озвучила. Он лишь улыбнулся и тихо спросил. Ну тогда какой смысл в этом знании, маленькая фея? Оно же ничего не изменит. Я буду бояться тебя чуточку больше. Ты хотела сказать, хоть немного начну бояться?» Со смехом откорректировал мою фразу Дроу. Я лишь с улыбкой потупила взгляд. Развить тему мы не успели, хотя подозреваю, что даже если бы смогли, это все равно мне ничего не дало. «А вот и наиболее интересный для тебя зал». сказал Сол, когда мы перешли в очередную огромную комнату из анфилады таких же. «Зал истории крылатых!» У – -у -у, протянула я, с любопытством оглядываясь. Статуи, портреты, манускрипты под защитой зачарованного стекла или парящие в воздухе в облаке чар, переливающихся и прозрачными лентами опутывающих свитки. Хотелось броситься во все стороны сразу». «Лучше начать отсюда». Меня корректно подцепили под локоток и повлекли за собой. Мы остановились перед свитком с вензелями, начертанными на старом наречии темных эльфов. Этих рун я не знала. Жалобно посмотрела на господина Туэрша. Он, поняв, чего я хочу, сказал. «Тут рассказывается, как явилось лос детям своим во время кровавой смуты». когда не могли Дроу противостоять магии светлых эльфов и подсказала верный путь во мраке. «Воровать крылатых и выдавать замуж за ваших властителей?» — иронично уточнила я. «Не просто крылатых, а крылатых знатного рода», — цинично улыбнулся жрец. «Ты же знаешь, какое у тебя приданное?» «Я знала. Богатая шахта Лунариума, которая находилась на границе с землями Дроу, Много магических артефактов и, собственно, по умолчанию, поддержка родных. И если они за каждую крылатую столько получали... Сол, неужели никто не попытался пойти против вашей системы? Судя по портретам, вы кого только не крали. От ангелов до демониц, от фей до драконец. И неужели никто, абсолютно никто не пошел против этого произвола? Ты забываешь про волю лос, Лея. Поверь, богиня умеет впечатлять даже тех, кто не является приверженцем ее культа. И наказывать тоже умеет. И тогда на кону стояло выживание расы. Короче, в итоге вы имеете кучу родственных связей, богатое преданная и качественных наследничков. Подвела я итог. Хорошо устроились? Платим мы за это тоже немало. Чем же? Третьим сыном каждой семьи. Сул у вас рождаемость минимальная. Какие третьи сыновья?» «Ты не забывай, что семья – это не конкретная пара. Это род. В мой род, например, входит несколько десятков эльфиек и еще больше эльфов. И каждый третий сын гибнет на алтаре по достижении зрелости». «Мальчиков же не жалко?» «Нам жалко всех. Мы растем вместе, играем». Потом убиваем и идем к власти тоже вместе. Ведь о том, кто именно из нас третий, становится известно только в день второго совершеннолетия. А почему так? Потому что до этого момента обреченный вполне может принести пользу своему народу. Зачем бесполезно разбрасываться ценными кадрами, когда они еще могут послужить благому делу? Я замолчала. Да, как-то совсем не радостно. Лос немало просит за спасение своих же детей. На картине передо мной было запечатлено явление какой-то демонессы. Кажется, первая крылатая. Такой же ритуал. Жрец в лиловом возле девушки, стоящей в пентаграмме, и толпа народа в сводчатом зале. «Кто это?» — указала пальцем на жреца. Сол только закатил глаза. «Не скажу». «Слушай, и так понятно, что ты какая-то шишка». «Так зачем скрывать – не выдержала я. «Из природной вредности», – спокойно ответил мне Сол. «Насмотрелась. Пошли дальше». Я кивнула. Дальше все пошло еще любопытнее. Краткие жизнеописания крылатых дев. И что интересно, о некоторых девушках было очень много, и рядом с их троном стояло по несколько мужей. А о каких-то только пара слов и один небольшой портрет.